Не то шашлы пошли, не то Бабаджан османлы. Вручает обыкновенно карандаши бумажка, причём от правной пункт такотлян. Это та печка, от которой всегда танцует ошалевший русский беженец. Рисуй две параллельные линии, перо, потом квадратик такотлян. Потом вот вам, говорила актриса, чертя карандашом по бумаге. Эта штучка такотлян.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 Видите ли, парни, ихние фамилии простодушны. Так чего же вы тут, господи? Пожалуйте в столовую, я вас с мужем познакомлю. Мы очень рады. Видала? Заночью вы сказал я подмигивая, а ты меня всё ругаешь, а со мной господа за ручку здороваются к столу приглашают. С чёрного хода постучались, вошёл ещё один аннушкин гость, мой знакомый генерал, командовавший третьей армией. Он скромно остановился у притолки, снял фуражку с головном и сказал: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 что блистала, как молодой снег на солнце, что переливалась всеми цветами радуги и что теперь залилось океаном топкой грязи. Усталые, затуманенные слезами глаза чётно сверлят завесу мглы, повешенную Господом Богом. Какая это мгла? Предрассветная или это сумерки, за которыми идёт ночь, одиночество и отчаяние?